Плохо, что им и этого уже не позволяют, не позволяют быть покорными и исполнительными. Перед отъездом Логофета в монастырь Варда перебросил верные ему когорты от Тарса и Смирны в Царьград и отослал подальше от столицы всех, кто был верен императрице. Мало того, с легкой руки Михаила он назначил начальником могловитов Фотия, своего любимца, ученого Ассекрита. Верный признак. что пути к отступлению отрезаны. Отступать теперь можно лишь ногами вперед, в могилу, откуда никто не вернулся, или в лучшем случае надеяться вернуться лишь в день второго пришествия. Но тогда не будет варды, не будет надежды победить, не будет тайной мечты стать первым. Так и заснул феоктист, измученный худыми мыслями. И спал он плохо и странно. Всю ночь кроткие ангелы из свиты Господней возносили его в небеса и бросали на землю, слетали на легких крылах, пока он стремительно падал вниз, и опять возносили его ввысь, чтобы вновь отпустить. Разбудил Лагафета утренний холодок. Голова трещала от вчерашнего вина, тело разламывалось от сна на жесткой тахте. Вспомнив, что было вчера, он встал потянулся так, что хрустнули кости, ополоснулся водой из кувшина, чтобы прогнать сон, и отворил дверь. Телохранители, спавшие в сенях, вскочили. «Поехали — Поехали! Топот тяжелых ног потряс лестницу. вступив ногой на подножку кареты, Логофет увидел среди провожающих Константина. Феоктисту показалось, что он виновато улыбается. Пожав ему руку, Логофет похлопал его по плечу. Внутренне он чувствовал, что был неправ вчера, когда в сильном подпитии обрушил на Константина град обвинений. Константин был хорошим человеком, не то что Мефодий. Не упуская руки молодого философа и глядя куда-то в середину деревянного креста на его груди, он сказал, «Ты подумай еще, подумай». «Все дело в том, что я уже думал, дорогой Логофет. Ничего, ничего». Да и стой, надо еще разок переговорить. Ты ведь знаешь, бабы, что мотыльки, тут же обиды забывают, особенно когда любят. Наша песня уже спета. Слова, пустые слова. Знаем мы вас, молодых. Мне показалось, она уехала не такой уж сердитой. — Я не знаю, — передернул плечами Константин. Разговор становился неприятным, да и любопытство игумена раздражало. Он вертелся под ногами в надежде хоть что-нибудь расслышать. Логофет понял, что ему неловко, и сказал громко для всех. — Так что же мне передать святой матери Феодоре? — Мое глубочайшее почтение, Логофет. Феоктист вошел в карету и исчез в ее утробе. Кони натянули поводья, щелкнул кнут, телохранители пришпорили иноходцев, в воздухе остро запахло конским потом. Константин подождал у ворот, пока Кавалькада скрылась за первым поворотом. Что-то давило слева в груди, и смутное чувство словно нашептывало ему. «Это последняя твоя встреча с Логофетом!» Удручали старые долги. Философ боялся, что так и не расплатится за все, сделанное Логофетом во время учения. Всю неделю не проходила тяжесть в сердце и тревога в душе, лишь когда последние паломники Покинули святую обитель, он с головой ушел в переводы и почувствовал себя лучше. Ирина вернулась в Царьград, опустошенной неудачей и утомительной поездкой. Странное безразличие поселилось в ее душе. Вернее, это было не безразличие. Впервые ее красота не ошеломила, впервые отвергли ее протянутую руку. Она часами стояла перед зеркалом. Неужто подурнела? Может, потускнела перламутровая кожа, пропало очарование улыбки, исчез горячий игривый блеск глаз. Всмотревшись в себя, она так и не обнаружила ничего, что могло бы оттолкнуть мужчину, все равно пожилого или молодого. Чем дольше смотрела, тем все более красивой и прельстительной казалась она себе. Руки были похожи на совершенное творение великого мастера, волосы не спадали на плечи, длинной и темной, как ночь волной. Тело изгибалось, будто молодая весенняя лоза, напоенная сладким соком безумного цветения. Чем же она не нравилась ему? Почему он наговорил ей столько беспощадных слов? Неужели она обидела его? Испугала своим приездом. Наверное, он не ожидал ее признания и заранее готов был уязвить ее. Ощущение, что она потеряла надежду, которую лелеяло в глубине души, не проходила Ирина стала равнодушной ко всему вокруг. Ее возвращение вряд ли кого обрадовало во дворце Варды. Лишь на второй день она увидела Кесаря вместе с новым начальником Магловитов. Они шли по широкому двору, фотий на шаг позади, слегка придерживая тяжелый меч. Рядом с Вардой он казался хрупким, неспособным носить оружие. Какая-то отрешенность сквозила во всей его фигуре, в остром продолговатом лице. Поредевшие каштановые волосы делали это лицо маловыразительным. Варда шел крупным шагом, он был подпоясан поясом из золотых пластин. Зеленая одежда, отороченная узором из канители, придавала ему внушительность, даже красоту. Жесты были властными, повелительными. Такой мужчина мог бы удовлетворить самую капризную женщину. Чего же она от него хочет? Не станет же он любоваться ею целыми днями. Это под стать какому-нибудь олуху, а не ему. Он должен бороться, раскрывать заговоры, беречь себя и государство. Разве она пошла бы без оглядки за ним, если бы он был иным? Однако кесарь стал о ней забывать. Уж слишком много времени проводит с молодым императором. Был бы Михаил женщиной, было бы понятно. Да и царь Град кишит прекраснейшими женщинами, одна другой краша. Не станет же Варда терять время с этим. Ирину трудно обмануть. Феоктисту следовало бы придумать что-нибудь более правдоподобное. нахмурив брови Ирина тряхнула головой. Два дня уже ждала Ирина встречи с Вардой, и в ее ожидании были боязнь и любопытство. Она боялась первого вопроса Кесаря и хотела понять, каким он будет, этот вопрос. Встречалась ли она с Константином, и если она скажет ему о состоявшейся встрече, как он на это посмотрит? На самом деле в ее душе глубоко притаились усталость, тревога, тупой страх перед неизвестностью, но равнодушия не было. Страх облачился в одежды Иоанна. Того и гляди разговориться перед отцом, тот поверит ему, и тогда ей конец. Тогда и поручение дяди она не сможет выполнить. Ирина проследила взглядом за Варды и Фотием, которые пересекли двор и вошли в конюшню. Через минуту стук копыт заглох в переулке. Она с ужасом вернулась к поручению феоктиста. Многое наговорил он ей, но чего в сущности он хотел? Смерти Варды! Цена ее возвращения в круг родных велика, но что она получит за эту цену? Золото у нее есть, почести тоже, хотя и пополам с презрительными взглядами. А любовь? Она думала, ее любит Константин. Увы, это был самообман. Нет, ее любит могущественнейший человек империи. Разве этого мало? Пока любит. Значит, все у нее есть. И если она не хочет потерять то, что имеет, надо действовать, пока не поздно. Ирина положила зеркальце на подоконник и выглянула в коридор. Старая Фео, сидя на разрисованном сундуке, дремала в послеобеденной тишине. — Передай Варде, что жду его вечером. Старуха встала. — Иду, доченька. — Дрыхни, дрыхни, — буркнула Ирина и закрыла дверь. Она пыталась уснуть. Но сон не приходил, встала, прошлась по комнатам, посмотрела горшки с цветами, поливают ли вовремя, проверила ожерелье и браслеты, никто не трогал. Наконец села за пяльцы, сделала несколько стежков и задумалась. Близилась ночь, и страх ее усиливался. Ночью предстояло рассказать Варде все о Феоктисте. «Нет, не все, ни слова о том письме». Скажет, что случайно догнала его в дороге, и он воспользовался этой встречей, чтобы сделать ей разные предложения. Если Варда спросит, что это за предложение, скажет о Аяде. Чересчур много болтать не будет. Сообщит все постепенно, пусть ему будет ясно, что она не приняла болтовню логафетов всерьез. Но быть на чеку не помешает. Люди, которые осмеливаются делать такие предложения самой близкой к кесарю женщине... Наверняка способны и на другое, более страшное, готовящееся кем-нибудь, кто его ненавидит.